Горные духи и завистливый сосед. Однажды крестьянин Саито, возвращаясь в сумерках домой, был застигнут в горах грозой и заблудился. Не надеясь найти дорогу раньше рассвета, он залез в дупло старого дерева и заснул. Около полуночи его разбудило веселое пение. Дождь прекратился, небо было ясное, мокрые листья блестели при лунном свете. На соседней лужайке, осененные высокими елями, плясали и пели тысячи горных духов. Мох заменял ковер, длинные нити паутины, усеянные блестящими капельками, служили люстрами, мягкий ветер шелестел сухими ветками и аккомпанировал в такт пению. Сначала крестьянин, испугался до полусмерти и крепко зажмурил глаза. Но мало-помалу страх его прошел, потому что духи пели очень весело и каждую песенку сопровождали смехом. Сначала он выглянул, прищурив один глаз, потом и совсем открыл глаза. Наконец, забыв всякий страх, он вышел из своего убежища и присоединился к духам, которые приняли его очень радушно и заставили его плясать, петь и веселиться с ними всю оставшуюся ночь. Когда свет луны побледнел, и легли голубоватые тени, означающие приближение рассвета, они взялись за руки, чтобы станцевать свой последний танец. «Веселый товарищ, веселый товарищ», — пели они, «горные духи лучше людей». Обещай, обещай нам скоро вернуться и веселиться с нами. Я обещаю, отвечал Саид. Люди забывчивы, сказал старый опытный дух, дай нам что-нибудь в залог, что ты вернешься. Залог? Да у меня ничего нет, что было бы достойно вас. Между тем старый дух заметил у крестьянина на лбу большую шишку. А, сказал он. Что это у тебя на лбу? Это бывает не у всех людей. Вот этот тазолог мы и возьмем. И слегка коснувшись лба Саито, он снял с него шишку. Между тем начал расцветать. Белый туман поднялся вокруг духов, их маленькие тельца потеряли свои очертания, расплылись в опаловые облака и исчезли. Когда взошло солнце, Саиту отыскал дорогу и вернулся домой, взволнованный этим приключением, но очень довольный, что избавился от своей шишки. Соседи, узнав об этом, явились к нему с поздравлениями по поводу удачной операции, которой подвергся его лоб. Только один сосед по имени Йошизада стоял задумчиво и печально в стороне. Дело в том, что у него на затылке тоже была огромная шишка, и, завистливый по натуре, он приходил в бешенство, видя удачу своего соседа. Весь день он волновался, мучимой завистью. Потом, когда наступил вечер, он отправился в лес, и, помню указания Саито, скоро нашел дуплистое дерево и лужайку. Около полуночи Собрались горные духи и начали петь и плясать. Иошизада сейчас же присоединился к ним. Приняв его за вчерашнего товарища, духи радостно встретили его, и время прошло весело. Когда приблизилось время рассвета, глава горных духов сказал ему, «Наступило время вернуть вам ваш залог». И, недолго думая, он посадил ему посреди лба шишку Саито. И Шизада хотел объяснить им, в чем дело, но духи уже исчезли. И он вернулся домой с двумя шишками вместо одной. Вся деревня смеялась над этим приключением, и хотя это очень старая история, ее рассказывают еще и теперь тому, кто завидует счастью другого.